Пролог. Псы 20-го века рвут мамонтово мясо. Его извлекли из мрака нефтянники роя трасу. Свидетельствуют собаки, что мясо живое, ясно. Что в том мясе розовато-матовым таилась некая странность. Едва его нож отхватывал, оно на глазах рассталось. Чем больше рвали от мамонта, тем больше его оставалось. Да здравствует вечное мясо, которое жрут собаки. 13000-летняя кровь брызжет на бензобаки, но несмотря А на товарищ жизнь полнится от прироста чем больше от неё отрываешь тем более остаётся посапывал мамонтёнок от времени невредимый оттаивал точно тоник на рыжих шерстинках иний вводители пятитонок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 Что мне порвал сочленение в третье тысячелетие? Зачем ты бушуешь, Дима? Громишь галереи картины усопших основаположенников и здравствующих кусошников. Он ответил: "Ищу художника, что дал мне в скале бессмертие в третье тысячелетие. Амант пролетел над Петрозаводском, трубя о своём сиротстве, чем больше от сердца отрываешь, тем больше на сердце остаётся.